Михаил Павлович Никитин. Среди людей, которым посвящено наше исследование, немало ученых, и Михаил Павлович Никитин — один из них. Известный невропатолог, доктор медицины, профессор. В 1902 году окончил военно-медицинскую академию, три года работал там же ординатором под руководством Бехтерева. В 1905 году защитил диссертацию о влиянии головного мозга на функцию молочной железы. Опубликовал более 50 научных работ, в том числе о воздействии на мозг боевых удушливых газов. Один из организаторов первого в СССР нейрохирургического учреждения клиники хирургической невропатологии. Владел несколькими иностранными языками, стажировался у немецкого невропатолога Апенгейма, награжден медалями. Сноска. Германа Пенгейм, 1858-1919, немецкий врач-невропатолог, профессор. Все эти замечательные детали биографии доктора Никитина нам сообщает предуведомление брошюры, выпущенной к его столетнему юбилею в 1979 году. К 130-летнему юбилею появилась статья «Побольше». Из нее мы узнаем, что Михаил Павлович родился в Рыбинске 17 октября 1879 года. Его отец Павел Андреевич был первой гильдией купеческий сын, а мать Валентина Антоновна, урожденная Красникова, дочь симбирского купца, также первой гильдии. В 1897 году... Михаил Павлович окончил Симбирскую гимназию, где ранее учился Володя Ульянов, а директором состоял Федор Михайлович Керенский, известный как отец главы Временного правительства Александра Керенского. В Императорскую военно-медицинскую академию Михаил Павлович поступил по конкурсу аттестатов. На пятом курсе был старостой, окончил с отличием. Сохранилось прошение Михаила Никитина, его превосходительству, начальнику императорской военно-медицинской академии. Почерк с завитушками. К концу, правда, строчки бледнеют, будто перо забыли обмакнуть в чернила. Имя выведено совсем прозрачно. И почерк другой. Видимо, писарь за Михаила Павловича написал, а Михаил Павлович только имя добавил. В 1908-м, Будучи уже доктором, сотрудником той самой академии, он снова подает прошение начальнику на этот раз о получении метрики. Прошение написано явно им самим, почерк докторский, не разобрать. В 1915 году возглавил кафедру. Научной работы Михаил Павлович посвящал не только воздействию удушливых газов, но также истерии в связи с военными действиями к ликушеству. Он посещал известные монастыри, в частности, Саровский, где наблюдал паломников. Некоторых подвергал неврологическому осмотру, детально выяснял анамнезу тех, кто, прикоснувшись к священному объекту, впадал в истерический припадок. Научное наследие Михаила Павловича содержит доклад «Чехов как изобразитель больной души». На большом количестве примеров Никитин показывает, что психиатры могут считать Чехова своим соратником в деле обнажения общественных язв. Указывает на целый ряд социальных недугов, борьба с которыми составляет задачу общественной психиатрии. Невольно вспоминаются письма, написанные Михаилом Павловичем его возлюбленной Анфисе Ильиничне Меркульевой-Кузнецовой. Они сохранились, и для читателя, неискушенного в нервных болезнях, представляют куда больше интерес, чем его многочисленные научные труды. В своем письме Конфессия от 22 марта 1912 года Михаил Палыч пишет «Прочел даму с собачкой. Да, правда, некоторое сходство есть».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 до этого. Возможно, после знакомства с Анфисой и прочтения «Дамы с собачкой» доклад получился бы более полным. Спустя два дня, 24 марта, приват-доцент пишет смелее «Мое тело рвется к тебе. Я хочу жить так, чтобы мои стремления были осуществлены. Это мое право. Если бы я старался заглушить свои чувства во имя отвлеченных понятий о супружеском долге... О верности семье я был бы лицемером. Я горд своим счастьем и хочу пользоваться им. Вот моя психология. Что и говорить. Знакомые каждому мужчине тезисы. Письма конфиссии рисует весьма выразительный портрет Михаила Павловича. Он восторженно сентиментален. «Пробуждение весны, молодая трава, тают льдинки у берегов. от чего тебя нет со мной?» 9 мая 1912 года он пишет «После твоего поезда чувствую себя осиротелом. На душе печально и даже совсем скверно отношения с женой чрезвычайно обострились. На днях произошел следующий диалог. Ты ездил не к больному, я ездил не к больному. Дай мне слово, что этой поездкой все закончится. Не могу. Кто она? Разве я могу это сказать?» свободно или не свободно. О ее личности я не скажу ни слова. Ты хочешь жить отдельно от семьи? Пока нет». В конце Михаил Павлович добавляет, что чувствует себя во враждебном лагере и невыразимо страдает от того, что Анфиса живет с другим. Не будучи знатоками научных трудов Михаила Павловича, осмелимся, однако, предположить, что его письма к Анфисе тоже являются своего рода исследованием. Исследованием, созданным по неволе, со искренностью человека, не видящим себя отчетливо со стороны, а потому чрезвычайно откровенным. В свете этих раскованных, вполне шанских трактовок морали показательно выглядит аттестат первоклассника 7-й Санкт-Петербургской гимназии совсем еще юного Михаила Павловича, За 1889-1890 учебный год. Наибольших успехов он достиг в законе Божьем, а также в прилежании, поведении и внимании. В 1890 году мальчика перевели в Симбирскую гимназию прошение подал дед Антон Федорович Красников городской врач Смоленский, выдал свидетельство, что мальчик не одержим никакими физическими или умственными недостатками, особо указав на хорошо принявшуюся прививку от оспы. На первом курсе оценки у Михаила Павловича почти сплошь пятерки, на пятом удовлетворительные. Судя по всему, Михаил Павлович был баловнем, хорошим мальчиком, паинькой, решившим вкусить плоды свободы. Фотография студенческих лет, на которой запечатлен молодой человек с, что называется, приятным лицом, густой, зачесанной назад шевелюрой, пушистыми усами, это подтверждает. Вернемся к дате рокового свидания. 19 февраля 1912 года пришлось на первый день Великого Поста, на понедельник, на чистый понедельник. Бунин написал свой великий рассказ в 1944 году. Описанные события происходят в чистый понедельник то ли 1912, то ли 1913 года. Если бы Анфисе довелось прочитать рассказ, она бы непременно усмотрела в нем роковую связь со своей собственной жизнью. Кстати, в том самом докладе о чеховских произведениях Михаил Павлович высказывает любопытную мысль о роли искусства. Искусство есть, прежде всего, сокращение действительности. Художник для создания своих образов выбирает из действительности лишь некоторое количество черт. Позволим себе, прибегнув к методу сокращения, изучить его письма. Нарезав из писем Михаила Павловича Конфисе самые выразительные слова и фразы, получаем вполне себе стихотворение. Михаил Павлович, кстати, писал стихи, впрочем, стихи, появившиеся помимо его воли, пожалуй, повыразительнее. «Ласкаю тебя часто, мысленно. Как называются твои духи? Хочу иметь их. Покрываю тебя поцелуями». Я вовсе не дурной, тело рвется к тебе, Пробуждение весны, молодая трава. У меня есть семья, не привык отступать. Наш вопрос считаю решенным, Приурочить разрыв с женой к началу лета. Берег Лазурного моря, осенью найти квартиру, Пусть время покажет, пусть время покажет. Две моих девочки больны с карлатиной, Температура, шелушение.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 В том самом докладе о Чехове приведена реплика героя повести «Дуэль» Лаевского. «Клянусь тебе, я буду человеком, буду. Я давно не переживал таких светлых чистых минут, как сейчас у тебя». Лаевскому 25-летний Михаил Палыч ставит истерию со всеми ее типичными чертами. Что Михаил Палыч сказал бы о самом себе, если бы смог оценить свои письма беспристрастно? Возможен, впрочем, и другой взгляд. Михаил Павлович неосознанно подражает Лаевскому, как и все мы подражаем литературным персонажам. Переписка с Анфисой длилась вплоть до 1925 года, когда Михаил Павлович назвал Анфису уже не милой моей деточкой, а человеком и женщиной. Мое отношение к тебе как к человеку, как к женщине, Никогда измениться не может. Уехать для любви с тобой я не могу. Уверен, ты поймешь. Но вернемся в 1914 год. Эссенция писем Михаила Павловича Конфиссии на тот момент выглядит так. Никогда после разлуки с тобой не испытывал к жене такой отчужденности душевной и физической. Тоска по тебе растет. Неужели нельзя сделать так, чтобы мы могли соединить наши жизни? Может, боязнь за детей напрасна, Жизнь проходит стыд, раскаяние, Годливость, возобновление близости с женой. Чувствую себя изменником по отношению к тебе, Невыносимо страдаю, не хочу никого кроме тебя, Хочу быть твоим и только твоим, Хочу, чтобы наши нити сплелись, У меня наука, у тебя искусство, Общая жизнь, взаимная близость, Созвучие душ. Себе я взял бы двух старших девочек. Моя жена не в состоянии дать надлежащего воспитания. Утром девочки будут в школе, остальную часть дня — с воспитательницей. Мы могли бы поселиться в соседних квартирах. Придется выдержать борьбу, я готов к ней. Эти письма не уступают текстам Чехова, по крайней мере, по уровню душевных метаний и всяческих противоречий. Тут и психологическое насилие, и безыскусный эгоцентризм и последствия детской избалованности в купе с наказаниями, и желание выговориться, и получение специфического наслаждения от собственных фантазий. Михаил Павлович был не только экстраординарным профессором по должности, но и незаурядным персонажем по призванию. Что именно он подразумевал в своем письме под искусством «У меня наука, у тебя искусство», понять нелегко. Судя по сохранившейся трудовой книжке Анфисы Ильинишны 20-30-х годов, работала она в таких организациях, как «Мясохладобойня» и «Мясопродукт» специалистом по заготовкам кож. Сохранился запрос к Анфисе Ильинишне от Школьного совета Вольской школы труда и знаний с просьбой принять должность учительницы сапожному ремеслу. Каким бы искусством Анфиса Ильинична ни занималась, очередной порыв Михаила Павловича соединить их тела и души прервала Первая мировая война. За 1915 год писем нет или они не сохранились. Но именно в 1915 году, 15 февраля, у Анфисы Ильиничны и Михаила Павловича родилась дочь Вероника. Есть фотография. Дама в черной шубе стоит возле могилы Михаила Павловича, опершись награду. Фотография датирована концом 30-х годов. Дама атрибутирована как Вероника. Если все так, то в 20 с небольшим лет Вероника имела весьма солидную внешность. В 1916 году Михаил Павлович пишет, что не вправе отдавать свое время личной жизни. В сентябре того же года на фронте погибает его двоюродный брат, засыпан землей от взрыва. Судя по письму Михаила Павловича, брат мог избежать службы, но отправился воевать по собственному желанию. Доктор Никитин едет на фронт, забирает тело любимого кузена и хоронит его на Никольском кладбище Александра Невской лавры рядом со своим отцом Павлом Андреевичем Никитиным. Примечательно что за год до этого Михаил Павлович ездил за телом отца в Стокгольм, где тот скончался то ли во время лечения, то ли скрываясь от преследований в России за долги. Засыпанной землей это Николенько, Николай Иванович Кузьмин, сын Маргариты Антоновны Красниковой-Кузьминой, родной сестры Валентины Антоновны, матери Михаила Павловича. Сохранилось несколько его фотографий. Мальчик в матроске переступает через борт декоративной лодочки «Сито». Мальчик в другой матроске, мальчик в третьей матроске, мужчина в пенсне, в папахе и шинели с погонами прапорщика. Рассматривая ретроспективно фотографии детей конца 19-го, начала XX века, обращаешь внимание на чрезвычайную популярность матросок и невольно задумываешься, не было ли это поветрие детской моды своеобразным предвестием событий осени-зимы 1917 года, не последнюю роль в которых сыграли матросы. Кстати, жене Николая Ивановича Марии Дмитриевне Гнединой суждено было пережить не только мужа, но и дочь Киру и внучку Наташу, умерших в блокадном 1942 году. Кира Николаевна и Наташа похоронены в общей могиле Пискаревского кладбища под Березой. Их муж, отец и дед, прапорщик Николай Иванович Кузьмин, на Никольском под индивидуальным камнем. Вернемся к нашему доктору. 4 марта 1917 года у Михаила Палча ощущение светлого праздника. Подразумевая февральскую революцию, он поздравляет Анфису с началом новой, счастливой жизни. В августе он сообщает, что предстоящую зиму в Петрограде будет жить один. Семью решил оставить в Рыбинске из-за опасения, что дети в Петрограде будут голодать. Он также сообщает Анфисе, что у него гостит мамочка, с которой они часто говорят о небо, Анфисе. Она тебя любит за то, что ты любишь меня. Вероничка на снимках привела ее в умиление. Из этого краткого описания мамочки делается понятнее, откуда Михаил Павлович такой баловень. Кстати, мамочке Валентине Антоновне суждено пережить и этого своего сыночка. Она умрет в Харбине. 14 декабря 1940 года в возрасте 83 лет. За три дня до большевистского переваровата 22 октября 1917 года Михаил Павлович пишет «В моей душе душевная боль. Я принужден пользоваться уходом со стороны человека, душа которого мне чужда. Ему чужда душа жены. Есть план поехать на две недели в Крым. «Меня манит Семиис». Неизвестно, удалась ли поездка в манящий Семиис, но 1 января 1918 года датировано такое письмо. «Желаю тебе душевных сил, чтобы с наименьшим надломом перенести впечатление от кошмара, который творится кругом. Переживаю все, что происходит, с душевной болью». «Душа» в письмах Михаил Павловича упоминается часто, особенно если учесть, что автор — практикующий психиатр, профессор, автор научных трудов. Завершается письмо словами «Верю, что и нас с тобой новая жизнь подарит счастье». К 25 мая 1918 года оптимизм Михаила Павловича улетучивается. Все, связанное с углублением революции, кошмарно. Дети живут в Симбирске у моей матери. В такой же обстановке, в какой приходится жить тебе, в атмосфере обысков, реквизиций и угроз. На фоне гражданской войны мамочка превратилась в мать. В 1919 году девочки ютятся в крохотном наемном помещении, не имеют зимних пальто, которые были реквизированы. Жена в Петрограде, живу без прислуги, отказался от многих культурных привычек, голодно, хвораю, похудел. 31 мая 1919 года Михаил Павлович просит Анфису о помощи. Мне удалось обеспечить моих девочек до конца августа. Если к этому времени я буду лишен возможности снестись с ними, если ты не будешь отдалена от них, вспомни о них и сделай для них то, что будешь в состоянии сделать, спаси от объятий нужды». В 1921 году переписка возобновляется при участии некой Марии Семеновны Хессинг. Это письмо передаст тебе женщина-врач Мария Семеновна Хессинг. Она в течение двух месяцев проводила целые дни, а иногда и ночи, около моей постели. Ее заботами я был окружен и последующие два месяца. Женской любви за годы разлуки с тобой я не знал, и дружеское отношение Хессинг было единственным прикосновением женской души у придирчивого читателя может сложиться ощущение, что под душой Михаил Палыч подразумевал нечто вполне осязаемое, прозаическое. Оправившись от тягот революции и гражданской войны, в 22-м году Михаил Палыч берется за старое. «Все мое существо охвачено мыслями о нашем будущем. Мне не нужно было сообщать ЛВ, что я с тобой виделся». Михаил Павловичу явно доставляют удовольствие любовной на показ. Сообщил о своем намерении жить с тобой, старался говорить сердечно. Нервная реакция, права человека, стремление души сохранять спокойствие, интересы детей, обязательства материального характера. Хочу получить подтверждение твоей готовности. Вопрос об источниках средств крайне мучителен источник тяжелых размышлений и душевных терзаний, квартиру нашу рисую, состоящую из семи комнат, гостиной, столовой, моего кабинета, твоей спальни и трех детских. Без разрешения этих вопросов поэзия наших отношений обречена на гибель. Отдаваясь мечтательному порыву, оперируя в квартирном вопросе дореволюционными площадями, сократив, впрочем, аппетит с двух соседних квартир до одной, Михаил Палыч заранее готовит отступление. В 1924 году он сообщает Анфисе об очередном ухудшении отношений с женой. Казалось бы, куда хуже, но потенциал еще не исчерпан. Семейная жизнь невыносима, рвутся последние связи. От тебя не имею ничего, что могло бы поддержать в душевной борьбе. Ответ на душевные вопросы, терзания метущейся души. Трудно найти человека душевнее Михаила Павловича. 6 февраля 1924 года он предлагает Анфисе провести два летних месяца в Евпатории. Солнце, море, дивный пляж, пребывание в обществе друг друга, продвинуть осуществление заветной мечты, чтобы наши жизни спаялись. Лирические образы у Михаила Павловича изменились под стать эпохи, сделались более пролетарскими. В 1914 году он хотел, чтобы нити сплелись, спустя 10 лет, чтобы жизни спаялись. На этот раз Михаил Павлович, видимо, получил от Анфисы окончательный отворот-поворот, потому что 9 апреля он пишет «Получил от тебя письмо и пожелание найти счастье в собственной семье. Не бойся, о совместной жизни больше говорить не буду». Тема Крыма, правда, не дает ему покоя, он не хочет выглядеть проигравшим. «Если моему желанию увидеться с тобой летом не суждено осуществиться, отправлю в Крым семью». Сохранились фотографии стоящих по щиколотку в море дочерей Михаила Павловича свой посул отправить в Крым семью он осуществил. 7 июня 1925 года он написал самое объемное из дошедших до нас письмо Анфисе. До этого он позволил себе многословие лишь однажды, в сентябре 1917 года, когда с трагической увлеченностью описывал собственные недуги — Составим самые выразительные отрывки этого письма в поэтический столбик. По пути в Крым проезжал Москву. Сколько говорил себе, не надо. Всем существом почувствовал, должен тебя увидеть. Один порыв, одно желание, во что бы то ни стало. Перелистываю телефонную книжку, звоню, нет ответа. Что делать? Адресный стол? Троица, все закрыто. Кружится голова, плывет перед глазами. Изнемогаю, иду к трамваю. Женская фигура в соболе и пелерине. Бегу, догоняю. Ошибка. Лубянская площадь, начало бульвара, сжимается сердце. Бульвар, на котором ждал тебя в нашу последнюю встречу. Брюсовский переулок, серый дом, дверь, обитая странного вида холстом. Я перед дверью, как перед святыней, позвонил. Расспросы, поиски, хождения. С опустошенной душой на Курский вокзал. Глаза мокры от слез, рыдания подступают к горлу, Когда полтора года назад ты оттолкнула взрыв — моего желания соединить жизнь с тобой, я почувствовал себя оскорбленным. Я искал новой женщины, такая женщина явилась с внешностью не столь красивой, как твоя, но похожей на твою. С душой обыкновенной женщины связь превратилась в совместную жизнь, но того захвата, той бездонной глубины, тех священных экстазов, она мне дать не может пустое место». Кроме новой жены пустого места, там еще есть проминувшее счастье и нахлынувшую потребность. Но все это отблески роскоши основного массива письма. По этому письму можно снять целый фильм. Тут и страсть, и погоня за призраком, и летняя жара, и уязвленная гордость, и желание отомстить, уколоть. Уже в августе того же, 1925 года, Михаил Павлович называет Анфису человеком, матерью и женщиной и пишет, что совместная жизнь невозможна. Последнее слово в этом эротическом поединке осталось за ним. Из отрывков писем близких о последних днях и похоронах Михаила Павловича тоже можно составить нечто поэтическое. Сам одевается, проходит в кабинет, сидит в течение трех часов, сам раздевается, ложится в постель, встает, сидит в столовой час, ложится. Стало нехорошо, впрыснули камфору, до припадка не дошло. Ходил из спальни в кабинет, из кабинета в столовую, сам одевался, раздевался, сильнейший приступ, дышал кислородом. Со всеми ласков доктор разрешил заливное из рыбы. Кислород, кофеин скончался. Актовый зал, почетный караул, гражданская панихида. Обаятельный, честный, даровитый, наука потеряла крупнейшего невропатолога, выдающегося клинициста, прекрасного преподавателя, талантливого руководителя. Лидия Валерьяновна тяжело переносит. Жили хорошо, счастливо, любили друг друга. Старшая замужем за инженером, средняя тоже за инженером, младшая тоже за инженером. У Михаила Павловича было четыре дочери Вера, Ирина и Евгения от первой официальной жены Любови Владимировны Серковой и Вероника от Анфисы. Ирина была замужем за Борисом Ваврисюком арестованным чуть позже, чем через год после кончины Михаила Павловича. Про супруга Евгения известно, что он был не только инженером, но и евреем, что, впрочем, совершенно не помешало семейному счастью. Любопытно, что дочери Михаила Павловича, в свою очередь, произвели на свет исключительно дочерей. В советский период Михаил Павлович Никитин продолжал работу в уже не императорской военно-медицинской академии. Внешность его изменилась, лицо и голова теперь гладко выбриты, он стал похож на красноармейского командира. Именно таким его изобразил скульптор Матвей Манизер, изготовивший черного цвета бюст. Помимо бюста Михаила Павловича, Манизер известен знаменитыми скульптурами на московской станции метро «Площадь революции». Незадолго до смерти Михаил Павлович пожелал видеть внучек, Ксения Константиновна Рунич, дочь Веры Михайловны, старшей дочери Михаила Павловича, вспоминает. «Мы по очереди вошли в кабинет дедушки. Мне было четыре года. Каждому из нас он подарил кому куклу, кому мячик от его имени. Он лежал на таком кабинетном диване, который был такой кожей обшитый. Такие подлокотники были там либо со львами, либо лапы львов». И потом шла высокая такая стенка, и заканчивалась эта стенка небольшой такой полочкой, на которой могли стоять слоники, могли стоять фотографии какие-то. К моменту кончины Михаил Павлович расстался-таки со своей первой супругой и был женат на некой Лидии Валерьяновне Гриценко. Вероника, его дочь от Анфисы, носила фамилию Колесниченко, но позже поменяла на Никитину. Говорят, она долго боролась за право считаться дочерью Михаила Павловича. Согласно официальному некрологу, Михаил Павлович скончался 22 января 1937 года в 3.45, то ли утра, то ли пополудни. В частной переписке указано другое время. Обед после 5.45 вечера, пятиминутный приступ, кислородная подушка, укол кофеину. Та самая тяготившая Михаила Павловича жена, мать трех его дочерей, Любовь Владимировна Серкова-Никитина, пережила бывшего мужа на 5 лет и умерла в марте 1942 года в блокадном Ленинграде. Ей было всего 54 года. Анфиса Ильинишна, адресатка его многочисленных страстных писем и мать его четвертой дочери, покинул этот мир 12 января 1961 года в возрасте 75 лет. В некрологии Михаила Павловича от парткома правкома и месткома отмечено свое постоянное стремление познать не только больной орган, но и исследовать больную личность Михаил Павлович привывал своим ученикам. Его похоронили на кладбище Александра Невской Лавры, на могиле, вопреки эпохе воинствующего атеизма и не слишком большой религиозности покойного, установили массивный черный каменный крест, венчающий старомодное добротное надгробие. В день кончины Михаила Павловича 22 января 1937 года Николай Бухарин написал письмо Иосифу Сталину. «Услышишь ли ты меня, Коба, поймешь ли, что происходит?»